Глава 4. Сверхсущества. Часть 1. «Скажи Сатору, зачем мы сюда прибыли?» Тот подозрительный горный хребет был точкой назначения этого путешествия. Особого внимания заслуживал город вблизи горного хребта Кайтениос. Это был город Лиги Айна, располагавшийся у гор, иными словами, сосед Инверии, Селюк-3. Хотя он и не был столицей Лиги Айна, Это был один из крупнейших городов в окружающих странах, имевший численность населения свыше 400 тысяч человек. Оба путешественника тряслись в крытые повозки на пути к городу уже более 4 дней. Кейна не могла сдержать себя и задала этот вопрос. Прошло 5 лет с тех пор, как они покинули Инверию. До сих пор они даже не приближались к ней. И вот внезапно, сильно отклоняясь от их изначального направления пути, двинулись в сторону Селюка-3» так что было тяжело винить Киина за такую реакцию. По правде, у него не было причин продолжать скрывать правду от Киина, ему стоило лишь сказать «этот горный хребет может содержать причину твоего превращения в нежить, так что я хотел бы проверить его». Даже так Сатору не мог заставить себя сказать это, потому что сам бы он не смог объяснить причины своего прибытия сюда. С его точки зрения, любопытство служило наибольшей мотивацией для Сатору в походе туда – Но если он вправду сказал бы так, Киина накинулась бы на его объяснение с разных сторон, а затем заставила бы его сменить направление повозки в другую сторону. Скажи Киина так, у тебя нет причин подвергать себя опасности Сатору. Тогда он смог бы лишь только ответить, ну да. Другой причиной было его нежелание обнадеживать Киина. Чем выше взлетят чьи-то надежды и ожидания, тем большим разочарованием будет их крушение. Именно так, как когда Сатору цеплялся за надежду на возвращение его с а после впал в отчаяние от осознания того, что никто не пришел. Три года назад он видел, как Киина делала вид, что рассталась с Надеждой. В таком случае, что бы случилось, вернее Сатору Надежду сейчас? Он явно чувствовал себя нелегко, мельком взглянул в прошлое, когда он впервые встретил Киина. Поэтому Сатору сделал все, чтобы провести ее. Хм, в этом нет особой причины». «Правда?» Киина обернулась глянуть на лицо Сатору, но он не был испуган, скелетное лицо было безэмоциональным, и ему не приходилось волноваться о биении своего сердца. Иными словами, вероятно, он мог бы лгать без возможности быть пойманным. Однако то, как Киина судила свои глаза и продолжала рассматривать Сатору, заставило его чувствовать себя немного неловко. Хотя его тело и не могло потеть, он все же вытер обробу руки, державшие по воде. И после этого она вынесла вердикт, «Врун». «Я не вру». Сатур ответил немедленно. Он обманывал сам себя. Вот в чем дело. Вот почему он сумел ответить так быстро. Даже хотел похвалить себя. Его слова были составлены безукоризненно, и он не выказывал никаких эмоций. Любой, слышавший их, определенно подумал бы, что Сатур говорит правду. Однако… «Да ты врешь, Сатору. Ты должно быть в каком-то затруднении. Я путешествовала с тобой на протяжении пяти лет». «Даже если это не отображается на твоем лице, я могу определить, когда ты врешь». В словах Киина присутствовала сила, и он мог почувствовать ее твердую уверенность. Она была убеждена в том, что Сатору имел некую иную цель в уме. Он хотел сказать, что она себя накручивает, но она видела его насквозь. Сатору бессознательно ощутил свое лицо. Оно было холодным, твердым и костистым, без всякого признака выражений. Как, черт возьми, такое лицо могло выказывать эмоции, которые Киина могла бы прочесть? Неплохо вышло. Сатур вздохнул, как бы сдаваясь. Ух, ух. Она радостно хихикнула. «Прошло пять лет. Я могу приблизительно догадаться, о чем ты думаешь. В конце концов, я была с тобой все это время». «Прошло пять лет. Ух, действительно. Возможно, после столь долгого времени ты способна определять мое настроение, просто смотря на мое лицо». Выражения лиц персонажей не могли меняться в Экдрасиле, лишь только по голосу можно было определить, как кто-то другой себя чувствовал. Вырабатывать нормальный голос и минимизировать случаи отклонения не было уникальным умением Сузуки Сатору. Некогда он был подавлен, и кое-кто другой также мог видеть сквозь его принудительно веселый вид. Слова, сказанные этим человеком, до сих пор держались в его сердце. «Мы все же друзья, но, Наверное, поэтому и могу понять». «Действительно, это так, Киина». М? «Что не так? Ты чувствуешь себя одиноким? Очень счастливым? Сатору?» «Ах, это так. Киина, твоя способность понимать мои чувства определенно вызывает неодиночество. Если бы я выразил это словами, я бы назвал это признательностью». Сатору выпустил поводья из рук. Он принял решение. Он подготовил себя к этому. Он был переполнен непоколебимой решимостью. По этой причине Сатору высказал заранее подготовленную ложь. Нашим местом назначения является город Лиги Айна Силюк 3. Я узнала, что там находится редкий предмет, и нашей целью в этот раз будет его заполучить. Ты же врешь. Я не слишком уверена, но все еще чувствуется, что ты врешь. Ну ладно, не бери в голову. Ты что-то скрываешь, но ну, ты, должно быть, переживаешь за меня, правда, Сатору? Сатору колебался над тем, не должен ли он переживать. Но, сделав так, он бы выдал ей свою ложь. Все в порядке, Сатору, не волнуйся об этом, просто поехали. Ах, спасибо тебе, Киина. Приблизившись к границам Лиги Айна, они обнаружили, что их путь заблокирован длинной защитной линией. Она была сделана не из тяжелых каменных блоков, а лишь из простого деревянного заграждения. Нетрудно было представить, что она была построена для остановки распространения зомби. Таких защитных конструкций было достаточно, чтобы справиться с зомби, но настоящая угроза от зомби состояла в их численности. Если зомби целой страны, миллионы, хлынут одновременно, она будет совершенно бесполезна. Однако нескольких лет было недостаточно для того, чтобы построить многокилометровое заграждение вокруг границ государства. Несколько поотдаль он остановился и использовал полет для быстрого осмотра местности, но нигде не обнаружил ничего, напоминающего точку досмотра. Все дороги, ведущие к многорасовой лиге Айна, были перекрыты. Кроме того, он обнаружил патрули».